Когда они подъехали к причалам, уже зажглись фонари. Их свет отражался в чёрной, подёрнутой лёгко воде дедуная, слегка покачивавшей баржу белая роза. Шкипер стоял в рубке, попыхивая трубкой. Узнав Кривцова, он помахал ему рукой, показывая, что можно подняться на борт. Гонза отнёс саквояж в каюту на корме, войдя следом за ним. Владимир первым делом зажег керосиновую лампу и, попросив атлета посветить, открыл замки. Марта была без чувств. Смятая шляпка свалилась с головы, мокрые от пота волосы прилипли к лбу, лицо бледное, глаза закрыты. Не задохнулась, встревоженно прогудел циркач. С его помощью Кривцов вытащил женщину из кожаного мешка и положил на узкую жесткую койку. Оглядевшись, заметил на привинченном к переборке столике кувшин с водой и брызнул ей на лицо. Слегка похлопал по щекам, приводя в чувство. Марта вздрогнула и открыла глаза. «Ну, слава всем святым!» На католический манер набожно перекрестился гигант. «Как вы, фройлен?» «Ничего». Женщина приподнялась пытаясь привести себя в порядок. «Где мы?» «На реке», поставив лампу на стол, ответил Кривцов. «Сейчас отправляемся, а пока будем плыть, вы успеете немного отдохнуть. Не бойтесь, здесь мы в безопасности». Выйдя вместе с Гонзо из каюты, фотограф взглянул на часы. Они сумели управиться меньше, чем за полтора часа. «Как-то там сейчас Тони» все еще мотает за собой по городу полицейскую наружную службу? Или последовал совету Владимира и устроился за столиком в каком-нибудь кафе, чтобы до полуночи не возвращаться в цирк? Тебе пора. Пожав на прощание руку атлета, Кривцов проводил его до трапа. Если будут расспрашивать, вы знаете, что говорить. Обними за меня Франтишека и всем вам большое спасибо. «Счастливо!» Гон застиснул его плечи и сбежал по сходням на набережную. Остановившись, помахал рукой и, больше не оглядываясь, пошел к коляске. Ему ишь, про их шталмейстеру Франтишику, надо вернуться раньше Тони Фокусника. Минуту, постояв на палубе и убедившись, что коляска уехала, Кривцов втянул на баржу сходни. «Пора отчаливать! Впереди долгий путь!» У короткого трапа, ведущего вниз к каюте, Владимир приостановился. Почудилось, что в темноте трюма кто-то прячется. Кажется, потянуло запахом чужого табака. Или это разыгралось воспаленное воображение? Кому тут быть? И потом, он же не знает, курит ли ланкаш, а после стольких треволнений вполне естественно закурить. Из темного провала люка Не доносилось никаких звуков. Отбросив колебания и подозрения, Кривцов быстро сбежал вниз и, пробираясь между ящиков груза, направился к дверям каюты. Неожиданно ему между лопаток уперлось острое лезвие, и сиплый голос предупредил. «Не дергайся! Убью!» Фотограф замер почувствовал, как внутри у него все похолодело. Кто его выследил? Полиция! контрразведка боже как глупо он попался в западню но почему на палубе не слышно стука каблуков полицейских торопящихся сюда? пошел вперед приказался тот же голос и кривцов решив не сопротивляться повиновался открыл дверь каюты он увидел прижавшуюся к переборке марту рядом пристав к ее горлу нож стоял незнакомый субъект в тёмной куртке. Лампа висела на переборке между иллюминатором и столом, а к нему была прислонена трость, вставленным внутрь железным стержнем. «Давай!» Спину снова кольнули, принуждая шагнуть за порог. Встретив полный ужаса взгляд Марты, фотограф попытался ободряюще улыбнуться, и, призывая сохранять самообладание. Сзади хлопнула закрывшаяся дверь. Кривцов почувствовал на себе чужие сноровистые руки, ловко обшаривавшие одежду. У него вытащили револьвер и подтолкнули к столу. Обернувшись, он увидел мужчину с большим перебитым носом, одетого в темный суконный костюм. В одной руке он держал револьвер, отобранный у фотографа, а другой сжимал рукоять стилета. «Что у тебя под рубахой?» Нос осмотрел револьвер и, убедившись, что он заряжен, спрятал стилет. «Деньги?» «Кто вы такие?» Пытаясь выиграть время, чтобы найти выход из создавшейся ситуации, ответил вопросом Владимир. «Явно эти молодчики не из полиции или контрразведки. Мало того, они сами наверняка предпочитали держаться подальше от криминального отдела полиции президиума. Уголовники. Но откуда они взялись на борту Белой Розы? «Кончай болтать!» Оборвал его нос. «Твой дружок приволок сюда целый тюк! Где он?» «Кто? Мой приятель?» Кривцов сделал жест в сторону двери, проверяя реакцию носатого и с неудовольствием отметил, что тот моментально взвел курок револьвера, опасаясь нападения. «Не придуривайся!» – обозлился уголовник. «Твой дружок ушел! Где барахло?» «Я не понимаю, о чем вы говорите!» – упрямо гнул свой фотограф, незаметно сдвигаясь ближе к стоявшей у переборки трость. «Только бы удалось до нее дотянуться, а там увидим, кто кого!» «Вы ловко обчистили квартирку!» – ухмыльнулся нос. «Но надо поделиться!» Где барахлой деньги? Отдашь и можешь катиться со своей бабой. Живей, нам некогда. Куда ты успел всё запрятать? Вы решили отплыть вместе с нами? Кривцов сделал ещё один маленький шаг, оказавшись на расстоянии протянутой руки от трости. Очень мило. Жаль, что гонзы нет». Вдвоем они могли легко справиться с этими молодчиками. но Гонза ушел, а Марта, бледная с бисеринками пота на лбу и закушанной нижней губой, дрожит у стены, чувствуя рядом с горлом острую сталь. Сейчас только Кривцов может спасти их обоих. Поплывешь сам, как дерьмо по трубам. Зло ощерился нос. Твой шкипер под надежной охраной, понял? «Где деньги и шматьё? Или мы сейчас разберёмся с красоткой?» Второй бандит чиркнул тупой стороной ножа по горлу Марты. Женщина испуганно взвизгнула, и фотограф понял, тянуть дальше нельзя. Нервы у бандитов на пределе, в любой момент они могли перейти от угроз к делу. Вот только выдержит ли Марта, поймёт ли, что он хочет сделать? «Не надо!» – скрикнул Владимир, закрыл лицо руками. Через неплотно сомкнутые пальцы он увидел, как довольно усмехнулся носатый уголовник и расслабилась спина караулившего Марту субъекта в темной куртке. «Я отдам! Все отдам!» Кравцов отнял руки от лица и под презрительным взглядом уголовника начал расстегивать пиджак, жилет, рубашку. Пальцы у него дрожали, и пуговицы никак не хотели пролезать в петли. По его посидевшим вискам тёк пот, каплями сбегая по щекам. Наконец, ему удалось справиться с пуговицами и снять пояс с деньгами. «Мозгляк!» – призрительно процедила Марта, закрыв глаза с дрожавшими на ресницах слезами бессильная ярости. «Ничтожество!» «Берите!» Кривцов бросил на пояс. Тот протянул руки, чтобы поймать его, и в этот момент фотограф упал спиной на привинченный к переборке стол. С невероятной для его возраста и комплекции быстротой он сильно ударил ногой под руку носа с револьвером и выбил из нее оружие. И тут же, схватив трость, взмахнул ее и резко опустил спрятанный в деревянной оболочке стольный прут на плечо бандита с ножом, караулившего Марту. Уголовник охнул и сел на пол, а Кривцов уже прыгнул на носа и сбил его с ног. Бандит оказался ловким противником и сумел вывернуться, но фотограф успел перехватить его руку, тянувшуюся к оружию, и безжалостно ткнул концом трости в живот носа, заставив и его скорчиться на полу от жуткой боли. Подобрав револьвер, Владимир приставил ствол к виску носа и обыскал его. Кроме стилета, уголовник был вооружен кастетом. Положив все это в карман, фотограф связал бандита его же брючным ремнем и подошел ко второму. Тот не мог сопротивляться. Видимо, удар тростью сломал ему ключицу или руку. Обыскав второго бандита, Кривцов надел пояс с деньгами и привел себя в порядок. Прислушался. Кажется, за дверями тихо. Никто не услышал шума, скоротечной схватки. «Сколько вас?» Пнув носком башмака в бок носа, спросил фотограф. «Не стесняйся. Говори. Ты всё равно проиграл. Будешь честен, сохранишь свою жизнь. Давай отвечай. Мне тоже очень некогда». «Трое!» Морщась от боли просипел нос. «Кто же знал, что ты такой шустрый Ага. «Ха-ха!» «Надеялись справиться», – усмехнулся Кривцов. «Где третий? Караулить шкипера?» «Да». «Чем вооружен?» «Нож». Уголовник облизал пересохшие губы и поднял глаза на фотографа. «Но он прирежет его раньше, чем ты выстрелишь». «Посмотрим», – пообещал Владимир. «Как вы здесь оказались? Следили за мной?» «Вчера ты был у Циглера». А то глаза ответил нос, а я сидел в смежной комнате. Мы решили, что ты затеваешь дело, и послали за тобой мальчишку. Он и рассказал про баржу. «Понятно», – протянул Кривцов, – «это все?» «Как на исповеди», – скривился бандит. «Ты обещал». «Да, ты обещал». Впервые подав голос, эхом откликнулся втрой уголовник, затравленный, глядя на трость в руке фотографа. «Посмотрим», — повторил Владимир и подал Марте револьвер. «Умеете обращаться? Покорольте их пяток минут». Приоткрыв дверь каюты, он неслышно выскользнул в коридор. «Теперь его на мякине не проведешь. Он не расслабится ни на секунду, пока не доставит женщину в надежное...» безопасное место. А ведь был сигнал тревоги, поданный тренированным обонянием и хитрым, почти звериным чутьем опасности, выработавшимся за долгие годы нелегальной жизни. Но он их не послушался и поплатился за это досадной задержкой. И еще неизвестно, чем может поплатиться в дальнейшем. Убить уголовников и отправить их тела на дно Дуная? Утопленники навсегда унесут с собой воспоминания о сегодняшней доброй встрече на борту Белой Розы. Но тогда надо и шкипера. Нет, не пойдет. Лучше всего, как можно скорее отшвартоваться и уплыть. А волны скроют все следы. Волны и ночь. Прокравшись между ящиков, Владимир добрался до трапа и прислушался. Тихо. Только всплескивает вода у бортов баржи. Да с берега доносятся звуки оркестра, играющего в ресторане на набережной. Острожно ступая, Кривцов поднялся по трапу и лег на палубу, ползком подбираясь к рубке шкипера. Можно ли верить уголовнику с перебитым носом, что бандитов всего трое? Вдруг... Среди надстроек и грузов прячется еще кто-то, готовый неожиданно всадить нож в спину. Нет, похоже, носатый не обманул. В рубке, кроме шкипера, только один человек, стоящий у двери, прислонившись плечом к переборке. Встав на четвереньки, чтобы его не смогли увидеть через застекленную верхнюю часть рубки, Кривцов подобрался ближе и, резко распахнул дверь, ударил бандита тростью по спине. Не дав ему упасть, схватил за плечо, развернул лицом к себе и добавил для верности прямую челюсть. Шкипер не успел открыть рот от изумления, как все было кончено. Выбросив нож уголовника за борт, Владимир обыскал его и связал, приказав шкиперу отчаливать и выводить баржу на середину реки. «Лучше бы вы сошли на берег». Пряча глаза, попросил пожилой речник. Я тихий, мирный человек, и не для меня такие приключения. Больше их не будет, заверил фотограф, протянув шкиперу несколько крупных купюр. Держите и делайте, что вам говорят. На прощание получите еще, если доставите нас до места. А эти? Пряча деньги, боясливо кивнул на дверь рубки шкипер. Я не хочу неприятностей с полицией. — Наши желания совпадают, — усмехнулся Кривцов. — Отчаливать! Спустившись в каюту, он нашел бандитов, сидящими у двери. Марта устроилась на койке, направив на них револьвер. Взяв у нее оружие, Владимир заставил уголовников подняться на палубу, сдрагивавшую от работы двигателей. Баржа все дальше и дальше отходила от стенки набережной, выбираясь на стрежень Дуная. Подведя носа к борту, Кривцов разрезал ремень, стягивавший запястье уголовника, и подтолкнул его в спину стволом револьвера. «Прыгай!» «Тут глубоко!» — отшатнулся нос, увидев темную, казавшуюся маслянистой воду. «Не задерживайся!» — снова подтолкнул его фотограф. «Я не собираюсь возить бесплатных пассажиров!» Он спихнул уголовника за борт. Раздался всплеск и через некоторое время на поверхности воды появилась мокрая голова носа. Следом за ним отправились его приятели. Убедившись, что все они могут держаться на поверхности и не догонят баржу, Кривцов снова спустился в каюту. «Я хочу есть», – сообщила ему успевшая прийти в себя Марта. «Сегодня ужин будет скудный», – доставая из-под койки заранее припасенную корзинку с провизией, Сухо ответил Владимир. Он поставил на стол бутыль сухого вина, положил яблоки, хлеб, круг колбасы, кусок отварного мяса и головку сыра. «Кстати, вы так и не представились!» Устраиваясь у стола, покосилась на него женщина. «А вы не извинились?» «За что?» «Ах, да, кажется, я обозвала вас мазликом. Извините». «Давайте сразу договоримся», – разливая в глиняной кружке вино, предложил Кривцов. «Вы будете беспрекословно слушаться меня и не задавать лишних вопросов». «Хорошо. Что еще?» – лукаво улыбнулась она. «Еще не будете путаться под ногами, если опять возникнут осложнения. Я постараюсь разобраться сам». «Думаете, они возникнут?» «Кто знает?» Он пожал плечами. «Кстати, вот ваш паспорт на имя Марты Ланкаш. Меня можете называть Карлом или Карлом, как вам больше понравится. А сейчас, извините, я чертовски устал». Кривцов снял пиджак и, не раздеваясь, завалился на койку, сунув в рот тонкую сигару. Прикурил и с удовольствием затянулся. Блаженство. «Мы что?» «Будем ночевать здесь вместе?» Допив вино, недовольно надула губы Марта. «Придется!» – равнодушно откликнулся Владимир. «Другой каюты просто нет. Шкипер всю ночь проведет в рубке. А меня вы можете не опасаться. Я не собираюсь смущать вашу нравственность». «Вот еще!» – фыркнула женщина. «Но мне надо помыться и привести себя в порядок». «Я отвернусь к стене», – предложил Кривцов. Или потерпите до завтра. Лампу можете не гасить. Спать лучше в одежде. Ночами на реке еще очень прохладно. Куда мы плывем? сил на койку, тихо спросила Марта. Вниз по Дунаю, к Словакам в Венгрию. Женщина легла, отвернувшись лицом к стене. Мирно шлепали по железному борту баржи дунайские волны. Где-то прогудел буксир, мелко дрожала палуба и противно дребезжала на столик кружка, слишком близко поставленная кувшину с водой. но лень была вставать и переставлять ее. Я уже думала все не оборачиваясь глухо сказала марта. рано заказывать панихиду устал зевнул кривцов все еще только начинается.